Глава 7. Вред поспешности в духовном делании. Опасность самомнения. предостережение святителя Игнатия Брянчанинова. Три периода духовного роста. Редкие исключения. запасемся терпением, главная цель чистая молитва. Окончив рассказ, старец немного помолчав сказал: Вот что случилось из-за моей неосмотрительности, ее неподготовленности, а также слишком поспешного продвижения вперед. Слава тебе, Господи, что она еще не повредилась рассудком. Недаром писал Василий Великий, что всякому деланию должно предшествовать рассуждение, а без рассуждения и благое дело обратиться в злое, безвременности и неумеренности. И все же большая часть новоначальных иноков с первых шагов на своем подвижническом поприще начинает по внушению дьявола неудержимо стремиться вперед, пренебрегая святоотеческими советами о постепенности духовного восхождения. Аскетические способы молитвенного трудничества — безусловно гарантирует успех, но только по истечении длительного времени. А дьявол, всячески стремясь прельстить новоначального, через самомнение внушает ему мысль о собственном превосходстве и собственной исключительности. Именно поэтому жизненно важно читать святоотеческие книги с рассуждением, помня о своем духовном Так, например, крайне опасны попытки преждевременно соединить ум с сердцем с помощью молитвенного способа преподобного Григория Синаита. Многие по безрассудству своему попытались это сделать и необратимо повредились. Святитель Игнатий Брянчанинов очень убедительно предостерегает новоначальных, от преждевременного соединения ума с сердцем. Отрекитесь от преждевременного безрассудного усилия войти в таинственное святилище, и благоговение и благоразумие научают пребывать внимательную молитвою покаяния при дверях храма. Святые отцы... Сравнивали постепенность духовного возрастания человека с постепенным телесным возрастанием, при котором с течением жизни меняются возрастные периоды – детство, юность, совершеннолетие. Так и в духовном возрастании имеются определенные состояния – новоначальных, среднепреуспевших и достигших совершенства. Бывают, правду и редкие исключения, когда подвижник очень быстро продвигается вперед при правильном руководстве духовного наставника. Вспомним, например, преподобного Паисия Величковского. Но увы, это не общедоступное явление, и потому за правило не принимается, что редко то не закон. Одна ласточка весны не делает Соловецкий старец иеросхемонах Иероним писал, «Сердечная молитва — это дар Божий, а вот в умной молитве я тружусь уже сорок лет и благодарю Господа за навык». Вот на такое же преуспеяние будем рассчитывать и все мы, поэтому запасемся терпением на долгие годы. Братья поведали старцу о своих келейных правилах и о том, что руководствуются наставлениями преподобного Иоанна Лествичника. Задавали ему и другие вопросы, представляющие для них первостепенную важность. Он ответил, «Я отнюдь не намерен охлаждать вашу ревность к богоугождению и ослаблять молитвенный подвиг». Поучения святого Иоанна Лествичника для вас, безусловно, приемлемы. Как вы начали, так и продолжайте усваивать этот общедоступный и безопасный способ молитвенного совершенствования. Святой Исаак Сирин писал, так же, как все данные Богом законы и заповеди по слову отцов имеют пределом чистоту сердца, так и все роды и виды молитв, какими только люди молятся Богу, имеют пределом чистую молитву и до нее только могут простираться. Однако из тысячи разве один найдется сподобившийся достигнуть чистой молитвы? Святые отцы учили, кто стоит на молитве, а об уме брежет, За помыслами не следит, тот молится воздуху, а не Богу. И всует труд его, потому что Бог внимает уму и усердию, а не многоречию. Что из себя представляет келейная молитва словия монаха-пустынножителя? Ведь это не просто обычное прочитывание определенного числа канонов, кафизм, кафистов, Прежде всего требуется внимательная нерассеянная молитва. Надо максимально сосредоточиться и вводить ум в слова молитвы. В этом вся суть. Святой Иоанн Лествичник пишет, «Да будет же для тебя умным деланием углубление в произносимые слова». Если всегда будешь приучать ум к тому, чтобы он никуда не удалялся, то близ тебя будет и во время предложения трапезы. А если невозбранно блуждает он, то никогда не прибудет с тобою. Научить молиться человека внешне легко. Этот труд не представляет из себя ничего сложного. Здесь все зависит только лишь от правильности произношения слов при чтении. Но великий труд — научить молитве внутреннего человека. Проходят долгие годы, почти целая жизнь, к концу которой в большинстве своем люди, внимательно живущие, убеждаются в том, что они не пришли в меру должного устроения, то есть еще не достигли такого духовного состояния, при котором ум способен самопроизвольно отстраняться от самых различных демонских помыслов, образов и чувств, будь то обычные праздномыслие или яркие внезапно возникающие воспоминания, размышления о будущем, памятозлобия, осуждения, красочные фантазии, тщеславные мечты или что-либо иное, мешающее внимательной молитве, чтению и богомыслию. Велики и неудобо изъяснимы многоразличные козни бесовские в мысленной брани. Демоны подбирают к каждому подвижнику, к каждому характеру свой особый набор способов искушения, стремясь ввести в заблуждение всех и каждого. Поэтому, братья, никогда не забывайте об осторожности, внимательно рассматривая и рассуждая обо всем, что с вами случается. Закончил свою речь схимник.